Он не признавал и не любил Кубинскую революцию, впрочем, как и большинство богатых людей. Они переехали в Мексику. Да, но их семью не считали беженцами или эмигрантами. Отец Рауля работал вместе с моим отцом. А дядя Рауля занимал здесь довольно большой должность, работал в разведке. Она не стала повторяться, что это был Мануэль. А Бернардо не стал спрашивать. Мы уезжаем через несколько дней, сказал он. Да, ваш генерал сказал, что 4-го-5-го июня. Сегодня 31 мая. Сегодня уже 1 июня, улыбнулся Бернардо. Уже первый час ночи. Мы расстанемся через 3 дня. Как глупо. Вдруг сказала Инес: "Мне казалось, что вы будете оставаться здесь до своего полного выздоровления. Они могли бы вас и оставить. В конце концов, они ведь не платят деньги за ваше пребывание на острове". "Не нужно напоминать мне о моей печальной участи", сказал он. "Я всегда помню, что я всего лишь бедный Альфонс при богатой вдове". "Вы не очень похожи на Альфонса", возразила женщина. Они бывают галантны и любезны. «Тогда действительно не похож», — равнодушно ответил Бернардо. «Вы ее знали до этого?» — спросила вдруг Инесс. «Кого?» Он прекрасно понимал, кого она имеет в виду, но слишком сильно растерялся от ее очередного возвращения к этой теме. «Вашу сотрудницу». Мы встречались, честно признался Бернардо. В этот момент он действительно чувствовал себя мужем, не решающимся собрать своей супруги. Она очень эффектная женщина, и, сделав несколько шагов по комнате, она по-прежнему не садилась, хотя уже знала, что это сильно нервирует Бернардо. Женщина стояла, и ему приходилось говорить с ней несколько задрав голову. Возможно, Он не хотел говорить на эту тему. Сегодня вы не ответили на мой вопрос. Она была вашим другом? Да. Он смотрел ей прямо в глаза. Она не смутилась, просто прошла мимо него на балкону, и ему пришлось повернуть свою коляску. Бернардо сказала Ине, обращаясь к нему по имени. Может, вам не нужно так быстро уезжать? Ничего не получится, мрачно ответил он. Меня обязательно отзовут. Да, сказала она, внезапно остановившись. Да, конечно. И словно внезапно приняв решение, резко сказала: Спокойной ночи, Фернант и быстро вышел из комнаты. Он тяжело вздохнул и повернул свою коляску в ванную комнату. Почистил зубы, разделся и, прыгая на одной ноге, добрался до своей постели. Включил ночник, зажег общий свет в комнате. Услышал, как в своей комнате Инес привычно переставляет стулья. По ночам она делала небольшую зарядку, всегда так смущавшую Бернарда. Правда, утром физическим процедурам отводилось ещё больше времени. И он слышал, как она разминалась. Для сорокалетней женщины проблема сохранения своей фигуры важнее политических договорённостей всех стран мира. Он включил ночник и, закрыв глаза, вспомнил жесты Чернова тот совершенно определенно дал ему понять, что завтра у него будет важная встреча. Интересно, как они сумеют организовать эту встречу, подумал Бернардо. Появление на острове постороннего человека проблематично. Появление рядом с ними кого-то чужого просто невозможно. И тем не менее, генерал всегда держит слово. Может, Бернардо неправильно понял его жеста? Но там было определено 1 июня. И значит, сегодня он наконец узнает,